Глава 57. Воскресенье на Свепнейер. 1935 год. Телефонные линии появились в Брейда-Фьорде только после войны, зато местные жители могли связываться друг с другом по радио. Недостатком этого положения было то, что все разговоры становились публичными, и это было гораздо лучше, чем телефон — потому что на каждом хуторе подслушивать могло сразу по несколько человек. На всех островах было принято слушать, и у некоторых фермеров даже развелась от этого зависимость. Совсем как у многих современных людей от Фейсбука и других интернет-ресурсов. И поэтому у них не ладился синокос и промысел тюленей. Время эфира было трижды в день, в 10, 15 и 18 часов а по воскресеньям в 11 и 17 часов. Порой расслышать эти разговоры было так же трудно, как выпуски новостей на BBC, но обычно связь была неплохой, только вот содержание в основном сводилось к сплошной мужской болтовне. Самый запоминающийся из этих разговоров, впрочем, состоялся у нас в гостиной. Это было, когда Гюнни наконец предоставилась возможность поговорить с любимым искоркой по островному телефону. Ей, в конце концов, позволили это сделать. Однако было важно, чтобы она была поосторожнее в своих высказываниях. Ведь послушать острова собралось целых три, если не четыре округа. А это гораздо больше народу, чем пришло на празднование тысячелетнего юбилея Альтинга в 1930 году. «Говори с ним, как с приятелем. Но я же его люблю. Он мой же жених, а не при-приятель». «Свадьба в кавычках» ни в коей мере не была официальным мероприятием, и болтать о ней было нельзя. «Я ему ска скажу про пла платье и по -по поцелую его». «Гюнна, послушай-ка, что я тебе скажу. Тут кругом подслушивают, весь Брейдафьорд слушает, много-много хуторов, так что...» «А мне -мне все все все равно, я его люблю». Она никогда не заикалась, когда говорила «люблю его». Тут у нее не было ни заминки, ни сомнения. Что мне на это сказать? Блаженны простодушные, ибо их есть любовь. Ну что ж, Гюнна, тогда я поговорю с Хельгой, и мы отменим разговор. Нет, Лилина, ты же об об обещала. Да я тебе молоко в море вылью, вылью. И она расплакалась. Щуки у нее были шершавые, как высохшая чешуя. Они шелушились до самого подбородка, в волосах виднелась крупная перхоть, нос был вечно красный от простуды. Обычно все эти признаки не вяжутся с потением. Тем не менее, ей все время было жарко. Прикоснуться к ее спине было все равно, что дотронуться до раскаленного обогревателя. Так что вся ее одежда, и верхняя, и нижняя, под мышками вечно была темной. В особо трудные моменты между грудями тоже появлялось темное пятно, а груди у нее были огромные и тяжелые на вид. Мне они всегда напоминали поплавки для неводов. Но запах от нее был не такой резкий, как от роусы, и ощущался только тогда, когда Гюнна выходила из ванны, что случалось от силы два раза в год. На многих островах Брейда Фьорда лишней воды не водилось а если где-то вдруг появлялась горячая вода, то это само по себе было праздником. Угенный запах пота как бы истреблял себя сам. За несколько дней он становился таким густым, что новые порции пота просто не пробивались сквозь эту густоту. Так вот, слезы катились по ее шероховатым щекам и исчезали в сухой коже, словно капли дождя во мху. Она плакала до тех пор, пока Лина не сдалась. Ну ладно. Пусть окрестные хуторяне посмеются над разговором о свадьбе, все равно они не поверят, что это правда. Во время второго воскресного часа связи, в пять часов, все домашние собрались в гостиной и слушали бой старых голландских корабельных часов, пока в приборе не раздался голос. «Алло, Свепнейр! Алло, Свепнейр! Вас вызывает Скард». Скард был большой усадьбой на Скардстренде и это значило, что жители Ближней горы проделали долгий путь со своим блондинчиком, у которого уже было трое таких же двадцатилетних, и который был племянником мужа Хельги, сестры Гюнны Потной. «Алло, Скард, мы вас слушаем!» — ответил Эйстен и посмотрел в восточное окно в сторону Скардстренда. Гостиная в доме была большая, окна выходили на три стороны. Из каждого окна было видно море. И сейчас над взлохмаченными волнами дул холодный ветер. Поверхность воды была сплошной прохладной голубизной с желтоватым оттенком, с белыми пятнами. Этот цвет хорошо сочетался с желтыми стенами гостиной. Лина была хорошей садовницей, и на всех подоконниках у нее стояли какие-нибудь растения. Солнце золотило тонкие листья цветов у западного окна. И каждое лицо расцветало ожиданием шестнадцать роз, раскрасневшихся от ветра, и один белобородый цветок. Мы собрались там все, кроме бабушки, которая не захотела по такой бурливости таскаться. Эйстейн и Лина, Сигур-Люек с детьми, Бранд, сын Эйю ульва мама, я, Роуса, Ланди, Убегюнне, свинки Романс и старая Фиола, мать Эйстейна, которая покачивалась в старом кресле качалки в так тиканью часов. А перед глазами у нее была слепота, а во рту сплошное беззубие. Две гюнны сопровождали свою теску от самого домика, словно родители юную конфермантку, и теперь чинны сидели в своих длинных черных юбках у дверей за половинкой круглого стола, найденной на взморье, в поднятой главом молчании, и производили самое, что ни на есть комичное впечатление. За спиной у них в дверном проеме стоял ландраут с красными прожилками в глазах в горно-голубом свитере и жевал кусок сушеной рыбы, присутствуя лишь наполовину, как, впрочем, и накануне. Роуса сидела на табуретке у восточного окна и делала вид, что вяжет подследник своими пальцами с грязью под ногтями. А выражение у нее было, как у папарацци на стороже со вторучкой перевес. Рядом с ней полусидел на горбатом дряхлом сундуке свинки Романс, не сводивший глаз с гюнны старой. Гюнна потная сидела за покрытым скатертью столом вместе с Линой и что-то безмолвно напевала половицам. Я сидела, съежившись под клавесином и коротала время, нажимая педаль руками. При этом инструмент каждый раз создавал глубокий вздох. Эйстейн начал разговор с обычных мужских тем, о холоде на море и хлопотах на суше, а потом передал слово Лине. Она тяжело поднялась из-за стола, под походкой проковыляла к письменному столу и принялась кричать в трубку, как в рупор. «Да, да! Как ты думаешь, сколько народу у нас собралось?» Эйстен откинулся на роскошный деревянный вертящийся стул, перепавший ему с датского берега, и разглаживал бороду. При этом он смотрел на свою Лину с ласковой улыбкой, выражающей любовь, одновременно каменно-крепкую и мшисто-мягкую, как кусок плавника, который сорок лет носила по брачному морю. Голос Хельги был голосом опытной домоводихи и выражал полное душевное здоровье. «После нас будет Хавледи со скаулер. Потом очередь дошла до Гюнны Потной, которая только сейчас подняла глаза от пола и поднялась на ноги, Поправила юбку несколькими мощными движениями, словно перед выходом на сцену. Сделала три шага до письменного стола и дрожащей рукой приняла у Лины переговорную трубку. Но когда Гюнна начала говорить, она стала на удивление бестрепетна. Судя по всему, она решила не превращать долгожданный разговор с возлюбленным в посмешище. «Привет, родной!» Тут встряла Лина, которая продолжала стоять рядом с ней, словно дежурная, присматривающая за пациентом, страдающим влюбленностью в тяжелой форме. «Гюнна, перед каждой фразой надо говорить «Алло, Скарт!» «Алло, свепнер, это Гюнна?» Голос Уэггерта был высокий и звонкий. Такой голос вполне мог бы принадлежать и женщине. Он излучал самоуверенность простодушного паренька. Ал алло, Ска Скарт, да, это твоя Игюнна. Алло, Свепнейр, это Эггерт, а меня пирогом угостили. Ал алло, пирогом? Нет, дорогуша, надо сказать «алло, Скарт». Лина положила руку на горячее плечо. Я смотрела, как пятно пота вырастает, словно темный цветок, на серой кофте под рукой, держащей трубку. Вот она быстро поскребла голову другой рукой, вычесав несколько белых хлопьев, и повысила голос. Ал «Алло! Ск скарт! Пирогом угостили!» В этом вопросе звучала такая глубокая и искренняя радость, что можно было подумать, будто Эгерт по меньшей мере выиграл чемпионат округа по шахматам. Мама и Сигурлёйк обменялись смелыми улыбками. «Это я помню сама». Хотя эту историю мне рассказывает мама, пока мы вместе лежим в посольской кровати в Копенгагене в день Святого Торлаука, то есть 23 декабря 1940 года. «Алло, Свепнер. Да, Мелькока мя угостила большущим пирогом. Она фермерша. Мы сейчас в Скарде». Ал «Алло, Ска Скард. Зна знаю. А ско скоро вы при приедете к нам?» «Алло, Свепнер. «Да, Хельга говорит, мы на лодке поплывем! Ал ал алло, ск ск Скарт!» Гюнна потная дрожала от переполнявших ее чувств при мысли, что возлюбленный вот-вот вот появится с моря, светлолобый, златовласой, с одной ногой на корме. Ее радость была так велика, что она не смогла сказать больше ничего. «Алло, Свепнейр!» Отозвался Эйгерт и сопроводил это визгливым смехом, по которому невозможно было понять, то ли он радуется, то ли издевается. Лина погладила девушку по спине и приготовилась забрать у нее трубку. Но девушка-печка не собиралась заканчивать разговор. «Алло, Скарт! Как дела, родной?» За этим словом «родной» скрывалась такая долгая история, такая большая тяжесть, Такая великая серебристо сияющая победа над старыми душевными ранами, что все буквально услышали, как слушатели с каждого хутора в Брейда Фьорде проглотили комок в горле. Алло, Свепнейер! У меня все хорошо, у меня невеста появилась. Алло, Скаскард! Да, знаю, знаю. Я тва, твоя невеста. Алло, свепнер, не, у меня теперь новая. Ее зовут Ранвей. В его голосе все еще звучала эта механическая бодрость, словно он превратился в часы, звонящие по окончании каждого часа. Неважно, принес ли этот час радость или горе. Роуса тотчас перестала вязать, поковыряла вязальным крючком у себя в ухе и выкатила глаза. Кожа ее голова предплечья дрожала, и все наши сердца тоже. Я заметила, как мама закрыла глаза и сжала губы, скрестила руки под грудями. Старая фиола шумно втянула воздух широко раскрытым ртом, словно внутри у нее испустил дух черный баран. А дети обернулись и вопрошающими взглядами посмотрели на взрослых. ⁇ Алло, Свепнейр! ⁇ Алло, Свепнейр! ⁇ бодро повторял Эггерт, а затем послышалось неразборчивое ⁇ «Ничего не слышно ⁇ Трубка дрожала в руке Гюнны Потной, а она глядела прямо перед собой, застыв широко раскрытым ртом а слезы от шока застыли у нее в слезняках. Датский вертящийся стул заскрипел. Эйстен наклонился вперед, забрал у нее трубку и строго спросил. «Алло, Скарт, что ты сказал, парень?» «Ал «Алло, Свепнейр, у меня новая невеста, она не как Гюнна, она красивая!» Победоносная гордость в этом светловолосом безбородом детском голосе Вонзило шестнадцать ножей в шестнадцать сердец в нашей гостиной, а приморское солнце яростно посылало в западное окно почти горизонтальные лучи. Мы все превратились в одну обманутую Гюнну. «Алло, Свепнер! Я возьму ее покататься на лодке!» Фермер Эйстейн развернул стул, протянул руку к аппарату и выключил этот ужас.